Глава 19. Рита. Предложение Анжелы плюнуть на всё и выйти за Антона замуж, пока он совёт, разбилось как старая чашка с трещиной на мелкие осколки. От него не было ни звука. Растворился в воздухе, распался на атомы. Несколько дней пролетели как в тумане. Я механически ела, умывалась, шла на занятия и на работу. Рит, куда твой мажор пропал? каждый день спрашивала Людочка. Он не мой, живёт своей жизнью, отвечала я. Сердце так и сжималось от боли. Больше ни за что никогда не буду доверять таким парням, как Антон. Их сладкие речи туманят мозги, лишают опоры под ногами. Хорошо ещё до интима не дошло. Как только за Людмилой закрывалась дверь, я яростно принималась мыть тарелки. А непрошенные слёзы капали и капали в мыльную воду. Ритка, хватит выть, опять врывалась в мойку Людочка. Мужики они такие, козлы и подонки, особенно детки богатых родителей. Я убеждала себя, что Людмила права. Надо мной посмеялись и всё. Но почему-то хотелось верить в другое. Я не знала, что и думать, и по вечерам, как белуга, ревела в подушку. Всё, хватит. Не выдержала однажды Анжела. Поехали к нему. Куда? В университет. Я не знаю, где он учится, выла я. Чёрт, как не знаешь? Он говорил, что студент экономического факультета, кажется. Ой, ничего не знаю. А вуз какой, дурёха? Не знаю. Так, зато тебе известна фирма матери. Поехали к ней. Ты что? Я её как огня боюсь, страшная женщина. Плевать, мы в полицию обратимся, если она посмеет тебя обидеть. Она уже в прокуратуру жаловалась. Меня в деканат вызывали. Нет, Анжелка, я хочу закончить учёбу. Последний курс остался. Мать твою за ногу. Что же делать? У Антона отец хороший. Вот, поехали к нему. Он свободный художник, я не знаю, где он обычно рисует. Господи, ты вообще хоть что-то знаешь? В парках они стоят и на рынках. Собирайся. Каждый день по одному месту будем проверять. Ты сошла с ума? Я даже реветь перестала, представив, во что мне обойдётся дорога. В Москве столько таких точек, что до конца жизни не успеем все обойти. Да, ты права. В общем, у меня два варианта: смотаться к его матери на работу или ехать к ним в общак. Никуда я не поеду. Этот разговор вызвал новый приступ отчаяния. Слушай, А если это всё-таки спор? Ну, порезвились мажоры и плюнули. Надоело с такой несговорчивой как-то и возиться? Я села на кровати и будто в ступор погрузилась. Вспоминала, как Антон со мной разговаривал, как защищал меня от Павла, как в драку с ним бросился. Нет, не может быть, чтобы всё это было хорошей игрой и только. Что-то мелькнуло у меня под носом, и я вздрогнула. Анжела скакала передо мной и щёлкала пальцами. — Ты чего? Я уже не знала, как тебя привести в чувства. «Застыла, как статуя, смотришь в одну точку и губами шевелишь. Жуть просто». Я думала. «Нет, я точно Антону нравлюсь. Не ради паре он со мной общался». Анжелка налила нам чаю, сделала бутерброды с маслом, щедро посыпав их сахаром. Она протянула мне один и замолчала. Видно было, что в голове её шёл настоящий мозговой штурм. Хмурились и выравнивались брови, закрывались и открывались глаза, и только Рот исправно выполнял свою работу. У меня же мыслей не было совсем». Но и плакать уже расхотелось. Неожиданно на меня напал жор. Я съела один бутерброд, потом второй, и тут соседка сказала: "Погоди, ты же говорила, что тебя привёз их охранник, Степан, кажется". "Точно, как я забыла". Надежда вспыхнула с новой силой. Я вскочила и полезла в сумку, куда кинула визитку охранника. "Господи, нашла, какое счастье". Я вытащила телефон и набрала номер, указанный на картонке. "Да, слушаю". "Степан, это я, Рита". Помните, вы меня довозили домой, к общежитию? Да, что-то случилось. Степан, на меня накатил новый приступ слёз, и Анжела забрала телефон из рук. Степан, вы, кажется, хороший человек, начала она. С моей подругой в том доме обошлись как с проституткой. Да и мне, я сама. Я вырвала из её рук мобильник. Степан, вы не пугайтесь, я не знаю, что делать, Антон пропал. Как пропал? Его голос звучал удивлённо. А, вам не показывается? как, наверное, его мать на привязи держит. Маменьки на сыночке обычно не сопротивляются сильно. Потявкают чуток на стороне и бегут назад, поджав хвост. Вот как. Радость сменилась отчаянием и разочарованием. Я думала, Антон другой. Извините. Я уже хотела отключиться, но вдруг услышала крик. «Подождите, может, я не прав? Антон постоянно воевал с родителями. Не торопитесь. Я сейчас проверю и вам перезвоню». «Ну что?» — кинулась ко мне Анжела. «Что сказал?» «Перезвонит». Вот, есть хорошие люди на свете. Полчаса ожидания показались мне каторгой, и когда я уже махнула рукой, телефон зазвонил снова. Антон заболел, сказал Степан. "Как?" ахнула я и заметалась по комнате. Натянула шапку криво, потом куртку только один рукав. "Это он в ледяной воде искупался. Тяжело, кажется, воспаление лёгких. У него несколько дней держалась высокая температура до бреда. Мать отказалась положить его в больницу и устроила стационар на дому. Я сейчас, я сейчас я приеду". урмотала я, не слушая охранника. "Эй, подруга, стой. Ты куда собралась?" Я посмотрела на Анжелу, не понимая, что этой девушке от меня надо. "К Антошке. У него уже всё нормально, слышишь? Прижми задницу". Анжела стянула с меня куртку и повесила её на крючок, потом забрала телефон. Я слышала, как она благодарила Степана за помощь, а сама не понимала, что сейчас чувствую: страх за Антона или радость. С этого дня печаль как рукой сняло. Я была уверена, надо просто подождать. Антон, зная возможности своей мамы, не полезет на рожон, но что-нибудь придумает. Я мыла посуду и напевала себе под нос. В том, что мой мажор справится даже с такой тяжёлой болезнью, не сомневалась. Организм молодой, спортивный, не должен подвести. Людмила прибежала с подносом и кинула его на стол. Грязная посуда возмущённо звякнула. "Рит, побудь пару минут в зале, я перекурить хочу". Ох, опять о заматругаться будет. Я быстренько, я всех уже обслужила. Просто погораулить надо. Я вытерла руки, сняла косынку и вышла в зал. В кафе было малолюдно. За любимым столиком сидел Гарик с друзьями, а в углу, спиной ко мне, мужчина в пёстром свитере крупной вязки. Я проверила кофемашину, сделала себе капучино и села на барный табурет. «Рита, а где Людмила?» — выглянул из кухни Азамат. «Блюдо кто подавать будет?» «Рит, сиди!» — вскочил Гарик. «Я сам». Людмила вернулась быстро. Как раз у меня кофе в чашке закончился. Я встала и пошла в подсобку. У дверя я оглянулась. Мужчина встал и надевал куртку. Он по-прежнему был ко мне спиной, но что-то будто стукнуло меня в сердце. "Николай Сергеевич?" тихо спросила я. Он не расслышал и вышел из кафе. Я кинулась за ним. "Николай Сергеевич!" Он уже садился в припаркованную у кафе машину. Я следом. Но дверца захлопнулась, автомобиль выехал на дорогу и скрылся в вечернем потоке. "Ты чего, англошённая?" выбежала за мной Людочка. Знакомого увидела. Так вроде старик уже, не по возрасту. Мне показалось, что это был отец Антона. А Вон воно как? присвистнула Люда. А зачем приезжал? Не знаю, отстань. Я пожала плечами и вернулась в кафе, страшно разочарованная. Была возможность узнать о здоровье Антона, а я профукала. Слушай, а может он приезжал на будущую невестку посмотреть? Увязалась за мной Людмила. Тогда почему не подошёл, не поговорил? Да, странная семейка. Всё у них не так, как у нормальных людей. Несколько дней мы гадали, зачем появился Николай Сергеевич, а однажды я рискнула и съездила в тот торговый центр, где мы были с Антоном. Побродила между вешалок и полок с дорогой одеждой в надежде услышать какие-нибудь разговоры. У ряда примерочных кабинок болтали две продавщицы. Отлично, послушаем. Я взяла на огот джинсы и пару футболок и пошла к ним. Девушки окинули меня взглядом, но ничего не сказали. Естественно, мой прикид, купленный на соседнем рынке, не внушал доверия, но мне было плевать. Я задёрнула шторку и замерла. Что-то хозяйка давно не заглядывала, тихо сказала одна продавщица. Я мгновенно насторожилась и прислушалась. Говорили, что у неё сын серьёзно болен. Антоха и ерунда. Наверняка где-нибудь с пацанами устроили попойку. Вот мать его и прячет от посторонних глаз, пока шум не затихнет. Не похоже. Девушки отошли в сторону, и до меня больше не доносилось ни звука. Вот невезуха, сплошное разочарование. Пришлось вернуться домой, ни солоно хлебавши. А вечером на работе меня ждал сюрприз. Танцуй, закричала Любочка, только увидев меня. Зачем? Танцуй, тебе говорят. Не буду, зачем? Она вытащила из кармана сложенный в четверо листок, покрутила у меня под носом и снова спрятала. Я терялась в догадках, что это может быть. Писем я не получала, да и где вы найдёте в наше время человека, который сейчас пишет от руки? Если не спляшешь, любовное послание не получишь, не получишь. Людочка закружилась на месте, а меня вдруг словно ударило током. Сердце сначала замерло, а потом забилось как сумасшедшее. Волнение сдавило горло, руки задрожали. "Дай мне", прохрипела я. "Пожалуйста". "От дурная", хмыкнула Людочка. "Ты хоть в обморок не упади". Она сунула мне в руки листок, а потом взяла за плечи и подтолкнула к раздевалке. Я села на скамейку и трясущимися пальцами разгладила записку. Я читала, а слёзы скапливались в уголках глаз, текли по щекам и падали на записку. В мокрых пятнах расплывались буквы, и я перечитывала снова по нескольку раз, не понимая их смысла. Изстрадавшаяся за эти дни душа будто очнулась от сна. Мне хотелось не только плакать, но и смеяться. Ах ты, мой романтик, непроизвольно вырвалось у меня. Я поднесла листок к лицу, и мне показалось, будто я чувствую едва уловимый, но знакомый аромат мужского парфюма. А может, это было моё воображение? Неважно. Главное, я получила известие от Антона. Я знала, что моё чувство взаимно, и в глубине души верила, что скоро мы будем вместе. С этого дня я всё время находилась в приподнятом настроении и словно ждала чуда. Да и Азамат ходил загадочный и постоянно подмигивал. Вскоре ухмыляться стала и Людочка. Они закрывались в кухне и о чём-то шептались, а когда появлялась я, сразу замолкали. Эта таинственность немного тревожила, но счастье, переполнявшее до краёв, сделало меня легкомысленной. Как-то я не выдержала и спросила, «Что за секрет вы постоянно с боссом обсуждаете?» Скоро узнаешь, засмеялась Людмила и убежала. В субботу ничего не планируй, в кафе будет праздник. Опять? Надеюсь, на этот раз не нужно переодеваться в костюм для ролевых игр. Как знать, как знать, покачала головой Людочка и выбежила в зал. Я не приду, крикнула ей вслед. Она заглянула в мойку и строго сказала: "Я тебе не приду, только посмей". Да всё нормально будет, я пошутила. А что за праздник? Не знаю, просто все работники нужны. Она снова убежала, а я стояла и не знала, какие сюрпризы меня ждут. И они вдруг посыпались, как из рога изобилия. Утро пятницы началось с визита в нашу комнату сторожа дяди Васи. Он робко постучался, мы не успели ответить, как увидели седую голову в дверном проёме. Рит, иди сюда. Что? Я занервничала, но вышла в коридор. Тут такое дело, не знаю даже, как тебе сказать. Господи, говорите как есть, я сейчас инфаркт получу. Схватилась рукой за сердце, которое заволновалось в груди. Звонила та дама. Какая дама? Ну та, которая к тебе приходила. Что ей надо? Я поискала глазами место, куда могу сесть, не нашла и опустилась на пол. Ноги тряслись и подгибались. Эй, девка, ты чего? Дядя Вася наклонился ко мне. Всё нормально, не пугай меня. Она просто спросила, не появлялся ли в общаге её сынок. Я ответил, что не видел. Она и повесила трубку. Кстати, а где он? Почему мамаша его разыскивает? Не знаю. Сердце немного успокоилось. Зато голова заработала на всю катушку. Антон болел. Получается, он сумел выбраться из дома. А почему Анна Анатольевна его разыскивает? Сбежал или она просто перестраховывается? Я опять чуть не завыла. Господи, что случилось? Я бросилась в комнату и схватила телефон. Сторж поплёлся за мной, и теперь вместе с Анжелой следили глазами за мной. Степан, привет, это Рита. Что случилось? Степан, пожалуйста, очень тебя прошу, узнай, что опять случилось в доме Стрельниковых. Сегодня в моё общежитие звонила Анна Анатольевна, разыскивая Антона. Охранник перезвонил через несколько минут, во время которых я не находила себе места и моталась по комнате из угла в угол. Дядя Вася и Анжелка только переглядывались. Ну что, схватил и от трубку с первым сигналом рингтона. Знаешь, очень интересная картина, засмеялся Степан. Вчера Антона выпустили в сад погулять. Он бродил по дорожкам, никому не мешал, а потом исчез. Заметили не сразу, только к вечеру. Хайсайка устроил разборки по полной программе. Но охрана не знала, кто открыл Антону ворота. О, боже, и он не звонил? Нет, как сквозь землю провалился. Домой ночевать не пришёл, ни к друзьям тоже не показывался. Вот Анна Анатольевна и дочала розыск в знакомых местах. Она сходит с ума. Антон ещё не поправился, курс лечения не закончил. Да и ослаб за время болезни. Еле ходить может. У вас его не было? Нет. Я действительно растерялась. Даже не представляю, куда он мог пойти. Не успела я переварить информацию, как позвонили из кафе. "Рита, ты сегодня можешь не выходить на работу", кричала в трубку Людочка. "Сами справимся, дома сиди". "Ничего не понимаю", пожаловалась я Анжеле. "Кажется, надвигается беда, но вот какая, не представляю. А может, счастье? Ты об этом не думала? Я уже не верю, что такое возможно. Судьба приготовила мне много испытаний. Папа, мама, бабуля все оставили меня. А теперь вот эта напасть. Нет ни дня передышки". День пролетел в растерянностях и сомнениях. Куда пропал Антон? Что он хочет сделать? Почему его разыскивают у меня? На эти вопросы я не знала ответа. Вечером по Вайберу получила странное видео. Оно пришло с незнакомого номера, поэтому сначала хотела его удалить. Но на неподвижной картинке была изображена резиновая кукла с открытым круглым ртом ярко-красного цвета. "Что это?" из-за плеча заглянула Анжела. "Фу, совсем обнаглели. Рассылают рекламу секс-шопов по Вайберу. Думаешь, реклама?" Давай посмотрим, хоть посмеёмся. Я нажала кнопку включения, сразу увидела Антона с куклой под мышкой и плюхнулась на кровать от удивления. Что это? Мы с Анжелой переглянулись и уставились на экран. Снимал кто-то со стороны. Оператор постоянно перемещался, поэтому у меня даже зарябило в глазах. Антон находился в каком-то большом вестибюле, скорее всего, университета. Вокруг сновали студенты, справа мелькнули вешалки гардероба, а когда камера переместилась, мы увидели пост охраны, откуда к мажору бежали security. Друзья, идите сюда, кричал Антон и махал руками, привлекая внимание. Потом повернулся к охранникам. Секундочку, подождите. Молодой человек, покиньте помещение. Я стою за ограждением и не буду проходить в универ. 5 минут, только 5 минут. Пашка, где ты? Я пришёл с расплатой за проигранный спор. Стрела ты рыхнулся? Тебя дома на наркоте держали? На экране появилось ненавистное лицо блондина. Он дёрнул куклу, но Антон ловко увернулся. Ты же этого хотел? Получай. Смотрите все. Антон вытащил из пакета самодельную корону, нацепил её на голову и повернулся к камере. На белом листе было крупно написано: "Недоделанный Мачо". Пашка резко шагнул к оператору, и картинка заметалась, будто шла борьба за камеру, потом снова выровнялась. Вокруг собралась толпа студентов. У многих были в руках телефоны. Кое-где раздавался смех и подбадривающие крики. "Давай, стрела! Действуй! Антоха зажмёт эту красотку!" Горячий поцелуй в студию. Можно и мастер-класс показать. А, делайте что хотите, крикнул зло Павел и пошёл в сторону. Но Антон кинулся за ним. Нет, я проиграл пари. Смотри внимательно, чтобы потом не говорил, что я не выполнил условия. Пацаны, крикнул он кому-то. Держите блонди. Павла окружили со всех сторон, но он так рявкнул, что все нападавшие расступились. Антон тем временем поставил перед собой куклу, провёл по её губам кончиками пальцев, потом сжал выпуклые белые полушария двумя руками. И игра продолжалась несколько секунд. Холл радостно улюлюкал и подбадривал. Наконец, Антон перехватил куклу за талию. "Иди ко мне, моя малышка", проворковал он и впился в её рот губами. Вестибюль взорвался смехом. Хихикала рядом и Анжела, только мне было не до смеха. Я уже поняла, какая злобная и мстительная натура у блонди. Мне казалось, что поцелуй длится целую вечность. Наконец, Антон оторвался от резиновой подружки и торжествующе посмотрел прямо в камеру. Та приблизила его лицо на весь экран. Он широко улыбнулся и сказал: "А теперь я иду к тебе". Ролик остановился. "О даёт. Да твой Антоха парень не промах", захохотала Анжела. "И вообще редко, что это было". "Не знаю", в ушах всё ещё звенели последние слова. "Не, погоди. К кому он пошёл? К тебе или просто так сказал для Красного словца?" Меня переполняли эмоции, мысли метались в голове. Получается, Антон поправился и решил полностью развязаться с Пари. Правильно? А ещё он хотел, чтобы я ему поверила, поэтому поставил Блонди на место. Ох, Анжела, не верищи. Не нравится мне всё это, ни к добру. Ну вот дурёха, парень к ней всем сердцем и душой тянется, а она только страдает. Ну давай, привини немного. Да я бы за таким принцем пошла в огонь и воду, а ты? В дверь постучали. Анжела бросилась к входу. Что? Опять? Дядя Вася. Она распахнула дверь и ойкнула. На пороге стоял Антон. Он отодвинул Анжелику в сторону, робко улыбнулся и сказал: "Ритуля, я пришёл". Я встала, на секунду замерла, а потом бросилась к нему на шею.